Названия эти звучат несколько дико, но они точны и понятны. Между короткохвостами Концель упоминает своеобразных крабов, лоб которых вооружен двумя расходящимися шипами. крабов и нахусов которые, не знаю почему, были символом мудрости у древних греков. Разные виды крабов-ламбров, видимо, случайно попавших на эту подводную скалу, потому что они обычно живут на больших глубинах. Ксантам пилунны, каляпы, замечает Концель, зубчатые користы, эбали стыдливые крабы и прочие. Концель упоминает обыкновенных лангустов, мясо их самок высоко ценится, раков медведей, гебий и все прочие виды съедобных ракообразных. Но он ничего не говорит о семействе астацит, которому принадлежат омары, потому что лангусты — единственные омары Средиземного моря. Наконец, среди средних хвостых он заметил обыкновенных драцин, спрятавшихся в пеструю раковину, которую они обживают, гомоль с шишковатым лбом, раков-отшельников, порцелан и прочих. На этом окончились научные труды Канцеля. Ему не доставало времени пополнить класс сорокообразных изучением ротоногих бокоплавов, равноногих, листоногих, усоногих, ракушковых или острокот и некоторых других низших ракообразных. И чтобы закончить список морских членистых, он почел необходимым упомянуть, Также класс кольчатых червей, в который входят различные свободно живущие и сидящие в трубках кольчицы Но Ноутилус, миновав горный хребет Ливийского пролива и войдя в глубокие воды, пошел, как обычно, большим ходом. И не стало больше моллюсков, зоофитов и членистоногих. Лишь крупные рыбы, как смутные тени, проносились мимо окон. В ночь с 16 на 17 февраля мы вошли во второй бассейн Средиземного моря, наибольшая глубина которого достигает трех тысяч метров. Но повинуясь рулю глубины, оказался в самых глубинных слоях моря. Там, в пучинах вод, взамен чудес природы, развернулись перед моими глазами сцены волнующие и страшные. Мы шли в той части Средиземного моря, где произошло Столько морских катастроф! Сколько кораблей потерпело тут кораблекрушение! Сколько судов бесследно исчезло между берегами Алжира и Прованса! В сравнении с обширным водным бассейном Тихого океана Средиземное море всего лишь озеро, но озеро капризное. Воды его обманчивы. Нынче оно милостиво ласкает хрупкую тартану, которая плывет между двойной лазурной гладью вод и небес, а завтра, разъяренное, вздыбленное штормом, оно короткими частыми ударами своих валов разносит в щепы самые большие корабли. Сколько остов разбитых кораблей, поверженных на дно моря, увидел я во время этой стремительной прогулки в глубинных водных слоях якоря пушки, ядра, железная ковка, лопасти винта, части машин, разбитые цилиндры, котлы без дна, останки кораблей, покоящиеся в этих водах, одни уже покрытые отложениями кораллов, другие только ржавчиной. Все эти потерпевшие крушения корабли погибли при столкновении или разбились о подводные скалы. Одни пошли к дну совершенно отвесно, с уцелевшими мачтами и текелажем, как бы окостеневшими в соленой морской воде. Казалось, они стояли на якоре в открытом рейде, ожидая сигналов к отплытию. И когда Наутилус, проходя мимо, заливал их светом своего прожектора, чудилось, что вот-вот на флагштоке взовьется флаг, и корабли дадут приветственный салют. Но безмолвие и смерть царили в этой области бедствий. Я заметил, что по мере приближения Наутилуса к Гевралтарскому проливу все чаще встречались печальные останки, погребенные в водах Средиземного моря. Чем больше сближаются берега Африки и Европы, тем чаще происходит в этом узком пространстве столкновение судов.